паки паки миром господу помолимся. господи помилуй соступи спаси помилуй и сохрани нас боже твоєю благодатию господи помилуй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 Яко Твоя держава, и Твое есть царство, и сила, и слава, Отца и Сына, и Святаго Духа, ныне и присно, и во веки веков.